а затем достаточно долго получение этой квартиры, которую ей дали только в результате настойчивости ее бывшего руководителя. Где маленькие комнатки в этом месте Москвы были счастье и на больше она не претендовала. Последние несколько месяцев они встречались с Рустамом, но об этом никому не говорили. Не подозревая, что сел, бюро знает об их отношениях. Поднимаясь по лестнице, она обратила внимание на лежавшего в углу лестничной площадки между вторым и третьим этажами пьяного бомжа, который довольно часто приходил ночевать именно в их дом. Обойдя лежавшего на полу человека, она брезгливо поморщилась. Почему-то этот тип облюбовал именно их подъезд. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Дверь в подъезде не закрывалась, и в дом мог забрести любой, оставшийся без крыши над головой, человек. Она поднималась по лестнице, чувствуя непонятную вину из-за этого человека, спавшего на полу в ее доме, и за весь дом, пребывающий в таком неприглядном виде. Ее квартира находилась на третьем этаже. Она дошла до своей площадки и облинулась. Все было спокойно. На площадке были три квартиры. В одной трехкомнатной жила большая семья из шести человек. В другой однокомнатной, одинокая пожилая женщина лет 60 у которой Надежда иногда пила чай или брала хлеб когда не успевала купить. Она достала ключи, собираясь открыть дверь, когда соседняя дверь открылась. Из нее вышла соседка, одетая для прогулки в город. «Здравствуй, Наденька», — приветливо сказала соседка. «Мне кажется, снова начал барахлить телевизор». «Может, посмотришь?» У соседки часто портился ее старенький телевизор еще советского производства, который надежда каждый раз приводила в чувство с отверткой в руках. Она в детстве увлекалась техникой, но в конечном итоге попала на юридический факультет. И показалось, что соседка почему-то смотрела на нее не так, как обычно. «Я зайду к вам попозже», — улыбнулась Надежда, вставляя ключ в замочную скважину собираясь открыть дверь. Но соседка внезапно схватила ее за руку. «У меня не показывает телевизор», — нервно сказала она. «Идем со мной, сама убедишься». Надежда удивленно посмотрела на Женю. «Хорошо», — сказала она. «Я посмотрю ваш телевизор». Соседка прошла вперед, ожидая, что Виноградова последует за ней. Та вынула ключ из замка и шагнула следом. Едва она переступила порог, как женщина быстро захлопнула дверь и заперла ее. «Я не хотела тебе говорить», — взволнованно сказала она. «Но в твоей квартире кто-то есть. Я видела в глазок, как двое возились у твоей двери. Потом один вошел в квартиру, а другой ушел. И он еще в твоей квартире. Когда это было? Моментально все поняла Надежда. Два часа назад. Я все время прислушивалась, но он там сидит тихо, как мышка. Наверное, ждет, когда ты придешь. Я думала сначала позвонить в милицию, но потом решила дождаться тебя. Она показала на стул. Два часа сидела у двери, боясь тебя пропустить. «Спасибо большое», — растроганно сказала Виноградова, обнимая свою соседку. Она прошла к телефону и быстро набрала номер. Максиму еще был в своем кабинете. В последние дни... Из-за болезни генерала он уходил позже обычного. Докладывает Виноградова. Несколько напряженным голосом сообщила Надежда. «Я только что вернулась домой».